Глава 41. Ноябрь 2010 года. Еще с поворота у церкви на Брёнбе-Остер Курт заметил какую-то чрезмерную активность. Разрозненные кучки людей, ежащихся от холода, стояли прямо посреди проезжей части. В так и обмер. Они стояли напротив его дома. Синие мигалки, крики и шум бронспойтных насосов. Настоящий кошмар для любого хозяина недвижимости. «Я владелец дома! Что тут произошло?» — крикнул он, готовясь защищаться. «Спросите у полицейских, они где-то неподалеку», — ответил пожарный, одновременно проверяя, перестала ли тлеть куча углей в сарае. «Когда мы приехали, тут был детектив. Помнишь, как его зовут?» — спросил он у своего коллеги, сматовавшего шланги. «Не мёрг?» Пожарный помотал головой, видимо, был не совсем уверен в правильности фамилии. До да дополнительных сведений и не требовалось. Курт уже и так слышал достаточно, и ничего хорошего это не предвещало. «Вы поистине счастливчик, господин», — продолжал пожарный со шлангами. «Если бы мы явились десятью минутами позже, вероятно, ваш сарай и вон тот домик с соломенной крышей на другой стороне улицы сгорели бы дотла». К сожалению, внутри обнаружен тяжело пострадавший. Он похож на цыгана, возможно, какой-то бродяга, пробравшийся на ночлег. Мы полагаем, что из-за него-то и случился пожар. Однако пока у нас нет достоверной информации. По крайней мере, он сжег в помещении какие-то бумаги, видимо, чтобы согреться. Но это лишь гипотеза. Попробуйте получить дальнейшие разъяснения у полиции. Курт даже не кивнул. Случившееся никак не входило в его планы. Он направил свет от карманного фонарика в помещение, туда, где настежь распахнутыми стояли раздвижные двери, а пол представлял собой массу пепла. Старик испытал настоящий шок. Подождав, пока пожарные уедут, он пробрался через пепельную кашу в хранилище и обнаружил, что там не осталось абсолютно ничего. Но что сразу бросилось ему в глаза, так это надписи на стене. Повсюду красовались слова «Осад был здесь». Он чуть не рухнул от неожиданности. «Все исчезло», — говорил Ватт Ленбергу по защищенной линии связи. «Все. Картотеки, вырезки, учредительные документы, списки членов, журналы. Огонь поглотил все». «Надеюсь, ты прав», — ответил Ленберг. «Ужасно, конечно, но надеюсь, что огонь действительно уничтожил все. Говори, что Хафес осад был еще жив, когда ты покинул его». Но известно ли что-либо о том, каким образом Араба обнаружила полиция? Может, его мобильный телефон каким-то образом навел их на след? Нет. Мы забрали и отключили его. Микаэль с коллегами в данный момент исследуют содержащиеся там сведения. Возможно, им удастся обнаружить информацию, которую мы сможем воспользоваться. Но телефон был отключен ровно с того момента, как мы взяли его в свои руки. Так что нет. — Никак не могу ответить тебе на вопрос, каким образом Карл Мёрк его отыскал. — Дай мне десять минут на прощупывание ситуации в больнице. Я перезвоню. Курт весь стрясся от злости и горя. Если бы он подождал с посещением похоронного агента до завтра, и если бы он не знал этого прекрасного человека по партийному сотрудничеству, ничего не случилось бы. Вад покачал головой. — Если, если, если... Зачем он согласился на вторую чашку кофе? Зачем жена похоронщика так долго выражала соболезнование К чему теперь задаваться идиотскими вопросами? Что случилось, что случилось? Теперь оставалось только придерживаться плана, а план был чрезвычайно прост. Как только они избавятся от араба, предстоит взяться за его коллегу, а когда устранят и его, вероятно, уже завтра, их контактное лицо из Стейшн-Сити спустится в подвал полицейского управления и уничтожит папки Нервига. Сказано, сделано. Угрозы вскоре будут пресечены. Именно в этом заключался весь смысл их действий. Оставался лишь тот факт, что в отделе работала еще женщина. Но она не особо умная, сообщил человек из Стейшн-Сити. Так что с ней будет легко справиться. В случае чего ее запросто можно скомпрометировать и выдворить из системы в кратчайшие сроки. Он пообещал. Даже Сёрин бранд больше не представлял собой проблемы, насколько был осведомлен Курт Ватт. Ну и, наконец, Микаэль отправится на Мадагаскар и ликвидирует Мию Нёрвик и Герберта Сёндерского, после чего останется, вероятно, лишь одна угроза, а именно Нетте Германсен. Ее смерть покажется всем вполне естественной. Свидетельство о смерти и скорой похороны. И дело кончено. Кончено навсегда. Так он надеялся. Архивы Курта Вада сгорели. Коллеги из секретной борьбы свои архивы также уничтожили. С гибелью Карла Мерка и Хафеза Эль-Асада полицейское расследование не сможет представлять собой угрозу, если все действительно обстояло так, как представлял себе Курт, а именно, что дела, попавшие в отдел Кью, не оказались за его пределами. Да, партия получит возможность спокойно вести свою работу и дело всей жизни таким образом принесет свои плоды. Курт кивнул сам себе. Вот он и продумал все. В итоге получалось, что особого вреда вроде бы и не нанесено, скорее наоборот. Оставалось лишь ждать отчета Ленберга из больницы, где лежал араб. Он поднялся на второй этаж и прилег рядом со своей возлюбленной. На вид ее кожа была как снег, на ощупь еще холоднее. «Позволь мне немного согреть тебя, милая Беата», — сказал он и прижал к себе тело. Оно уже утратило податливость. Трупное окоченение произошло, пока он пил кофе с совершенно безразличными ему людьми. Как он мог? Зазвонил мобильный. «Да, Ленберг, ты нашел его?» «Нашел. Он лежит в видовре, и состояние его тяжелое». Он действительно весьма и весьма плох. Курт вздохнул с облегчением. А кто находится рядом с ним? Карл Мерк. Вот как. Ты не в курсе, не вынесли он случаем что-нибудь из архива? Вряд ли. По крайней мере, дальше это точно не пойдет. Наше контактное лицо находится в данный момент в зале ожидания. Эта женщина сидит прямо напротив Мерка. Спрошу у нее по другому телефону. «Не знает ли она подробностей? Минуту!» Он услышал голос Лёнберга где-то на заднем плане. Затем в трубке послышался грохот. «Сложно определить, она не может придвинуться к нему вплотную. Говорит, Карл держит в руках что-то похожее на список. Это могут быть правила поведения родственников и близких в больнице. По крайней мере, напоминает именно такой документ». «Список?» «Да, Курт, только успокойся». Там явно ничего опасного. Мы выдержали бурю, старина. В историческом плане, конечно, весьма прискорбно, что все наши досье и вся документация, имеющая отношение к основанию секретной борьбы чистых линий, уничтожены. Но, быть может, оно и к лучшему, что пламя поглотило наши журналы, и все твои архивы обратились в дым. В остальном все нормально. Курт? Нет. Вод глубоко вздохнул биата умерла!» Возникла длительная пауза. Он знал, как Ленберг и многие другие старейшины организации относятся к Беате. Не только как к талантливому организатору, сплотившему их, но и как к женщине. Она была совершенно особенной. «Мы чтим ее память!» Наконец прервал молчание Ленберг. Очевидно, ничего иного произнести он не мог. С похоронным агентом договорились, что он вместе с помощником приедет и заберет биату утром около десяти. Они утверждали, что откладывать не стоит, как не спешка. Курт с грустью посмотрел на мертвую жену. Вообще-то он решил ночью последовать за ней. Когда на утро явятся гробовщики, то обнаружат, что им не придется приезжать повторно. Но пока что он не мог этого сделать. Не теперь». Не раньше, чем убедиться, что Карл Мерк и Хафес Элиасад стерты с лица земли. Не раньше, чем увериться, что документ, который в данный момент изучает следователь в стерильном помещении больничного отделения, не тот самый, за который Курт опасался больше всего. Он набрал номер Микаэля. К сожалению, Хафес Элиасад выжил после удара по голове и поджег архив. Однако, скорее всего... Последствия станут для него фатальными. Мы постараемся быть в курсе происходящего в ближайшие часы и дни посредством надежного и лояльного нам контактного лица из больницы. Эта медсестра оказывала нам помощь уже неоднократно и готова оказать содействие теперь. А потому, я считаю, нам не стоит сильно беспокоиться о нем. Нет. Настоящая проблема. Карл Мерк. Ясно прозвучало из трубки. «Не выпускайте его из поля зрения ни на секунду, Микаэль. Сейчас он находится в больнице Видовре. Оттуда следуйте за ним по пятам. Понятно? Ваша задача состоит в том, чтобы стереть его с лица земли. Можете размолоть его на куски. Делайте все, что хотите. Только добейтесь результата, причем как можно быстрее».